Эпилог. Дорогая Кэтрин. Прошёл год, 2 месяца и 15 дней с того момента, как тебя нет рядом. Я вижу тебя каждый день, но у меня складывается ощущение, словно это не ты. Будто я разговариваю с пустым местом. Мне до сих пор не верится, что ты где-то там, запертая в своём теле под властью чердядя. Мне тебя не хватает. Да, Одри не хватает. С каждым днём мне всё больше кажется, что я схожу с ума. Нет уже сошёл. Везд говорит, что ты идёшь на поправку, что совсем скоро всё решится. И лучше бы я этого не знал. Я изнываю от желания наконец увидеть тебя по-настоящему, не просто ту бежизненную спящую куклу. Я пишу тебе каждый день, надеюсь, совсем скоро ты сама сможешь в этом убедиться. Более 400 писем разной степени разовосапливости, уже представляю, как ты будешь над ними хохотать. Я рассказывал тебе о делах, но лишь сегодня могу утверждать, что это демоническое чудовище, именующее себя орденом кукловода, полностью себя изжило. Я уничтожил последние ростки зла. Опыт с блезом, который был сводным братом первой жены ублюдка Гельберта, подсказал, какие стороны смотреть и где искать. Теперь никто из них тебя не достанет. Все недоброжелатели, знающие тайну семи лигран мертвы. Они заплатили кровью. А ещё мой заношивый кузен вздумал жениться. На ком? А вот и не скажу. Ты должна сама об этом узнать. Не хочу лишать тебя сюрприза. Невеста отказалась заключать брак до того момента, пока ты не придёшь в себя. Так что у тебя лишняя мотивация для того, чтобы проснуться. Она сказала именно так. Только очнись, пожалуйста. Если надо будет подождать, я подожду. Всегда твой, Нэл. Я встала рывком. Голова в тот же миг закружилась, тело заныло, с губ сорвался стон. Прокашлялась, во рту словно пустынь раскинулась. И только после этого открыла глаза. По нему ударил свет, но уже через мгновение начали различаться силуэты незнакомой комнаты. Интериер сна. Значит, я выжила. Но я ведь точно помнила, что силы меня покинули полностью. Я не успела как следует это обдумать, да даже помещение толком рассмотреть, как ощутила, что меня стискивают в крепких объятиях. Знакомый да более запах ворвался в лёгкие, и я довольно зажмурилась. Мало того, что не умерла, так ещё и лайнул рядом. Очнулась наконец-то. Выдохнули мне в самое ухо. Я тоже соскучилась. Хрипло ответила я: А ты так говоришь, будто я пробыла в отключке неделю. Нел дёрнулся и вдруг расхохотался, так громко и заразительно, что и я не сдержалась смешка. Зрение постепенно возвращалось, позволяя мне рассмотреть лицо любимого. Янахмурилась. Между бровями его залегла глубокая морщинка, всегда причёлкой упала на глаза. На рыжих волосах она выглядела чуждо. Это ещё что за новопреображение? Нет, Лайнел не изменился. Но на его лице отражалась вся та боль, что он пережил, пока я была без сознания. Он жадно всматривался в моё лицо, проводя по меньшей мере ревизию. Глаза на месте, нос на месте, рот дышит. А я знаю, как снять крис проклятия, произнесла я совсем уж неуместно, попросту не нашла других слов, хотя хотела сказать совершенно иное. Я люблю тебя. Теперь тебе не стоит переживать. Всё позади. Всё будет хорошо. Но вместо этого вырвалось. Так что теперь она снова будет говорить. Прикинь, дело в мёртвых землях. Они высасывают демоническую магию, проклятия, как раз одна из их форм. Ей там месяцок другой пожить и всё, прощайте их и семейная жизнь. "Кэ, ты не совесть", широченно улыбкой заявил Лайнел. "Ты спала полтора года. Мне сейчас совсем не до крис, и уж тем более не до мёртвых земель. Полтора года Внутри всё всколыхнулось. То есть до домать я не успела, мои губы накрыли поцелуем. Именно это соприкосновение губ я бы назвала самым нежным в своей жизни. Целых полтора года. Сколько же я упустила в своей жизни Алайна. Он ждал. Что если Нет, он точно ждал, в этом я уверена на все 100. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мы произнесли это одновременно и вновь всех рассмеялись. В объятиях Лайнол я чувствовала себя так, что весь мир может подождать. И Крискот, и мы король, и мёртвые земли, и а родители, они очнулись? судорожно вздохнул спросила я. Очнулись. Приходят сюда каждый день и читают тебе сказки на ночь. беззлобно пошутил Лайнол, ещё крепче стискивая меня в объятиях. Отправьте им вестника, что ты пришла в себя. Джез говорил, что это произойдёт ближе к ночи, но что-то мне подсказывает, что старый лис просто дал нам время. А Абиль? И она заглядывает на реже. "Ответил Нел. Взяла к себе на работу твоего помощника садовника. Жака, вроде. Оказалось, что парень может складывать огромные числа в уме. А зачем Абиль считать и складывать? Ох, чувствую, многое изменилось за это время. А предлагаю не раскидываться подарками короля и воспользоваться тем временем, что он нам дал. С намёком произнёс Лайнел, укладывая с рядом и крепче меня к себе прижимая. Пример, я просто мечтаю тебе рассказать, что планировал сделать в прошедшем году. Самое главное, я уяснила всё хорошо. Каждый из нас получил своё право на сказочное жили долго и счастливо. Например, поинтересовалась я. Например, за этот год я планировал подарить себе целую тонну сладкой паутинки. Туда ответил он и куда-нибудь в центр спрятать обручальное кольцо. Он провёл по моему безымянному пальцу, и только сейчас я почувствовала тонкий ободок кольца с крупным камнем. Даже слова сказать не успела, как Нэл произнёс: "Если ты не согласна, если тебе надо подумать", я почувствовала, как его тело напряглось. "Ты просто можешь его снять. Просто твоя мама напрочь отказывалась, чтобы ты спала именно на Тут сказала, что без кольца на палец тебе никуда не отпустит. Я не хотел тебя принуждать. Там та ещё Баталия была, но твой отец меня поддержал. Я бы не перенёс, если бы ты не была рядом всё это время. Пусть даже так и Я согласна. И мне не надо думать. Перебила я его и развернулась на живот, лицом к лесу Клейнелу. Тот вновь улыбнулся. Той самой улыбкой, которую чаще всего я видела в детстве. Но это не значит, что ты не должен мне тон у сладкой паутины. Тут же заявила я довольно щересь. Кажется, только в этот самый миг я начала понимать, что совершенно не нужно быть особенной для целого мира. Бежать впереди экипажа на встречу приключениям, вырывать принцессу из лап дракона и одной левой спасать целое королевство. Куда ценией быть особенной для одного единственного человека, самого родного и любимого. Куда важнее чувствовать себя любимой. Каждую секунду жизни ощущать поддержку близких людей, тех, ради которых готов пойти на всё. Пожалуй, в этом и сценное счастье. Эпилог второй. Приглашение. Его высочество принц Адриан и леди Абель дель Иванов приглашают вас на брак сочетание, которое состоится в королевском замке. Погоди, погоди, стоп. Прервала я рассказ подруги. Ещё недавно, по моим временным меркам, я бы не поверила, посчитала бы, что так попросту не бывает. Но сейчас довольно легко приняла всё то, что сообщила Абель. Я верно поняла, что ты каким-то образом прошла через портал, ведущий сквозь нешимиры и очутилась тут. Верно, закивала она. Совершенно из другого мира, повторила я, который мнет магией, но по небу летают железные экипажи. Но не железные, а Салем да. Обалдеть. Вот так служанка мне досталась, которая буквально через пару часов должна выйти замуж за наследного принца. Вопросов много, надо в живот репещащему. Я бросила взгляд на часы. До рассвета оставалось не так много времени. Если я задержу невесту в день её бракосочетания с его высочеством, сном в полтора года мне не отделаться. Как у тебя так сдряным-то вышло? Но это уже